11. Он бежал все дальше, петляя по лесу из каменных колонн и ракритовых стен, забравшись так далеко, что Аллоеж счел нужным его предостеречь. «Осторожнее, брат, за нами охотятся! Почему ты не вызовешь девятый орден?» Аллоеж хмыкнул. «Уже вызвал! Десантным капсулам нужно семь минут, чтобы добраться до нас!» Корсвейн перебежал к очередной колонии. Его глаза сверкали красным, а таборт в темноте казался желтоватым. «Я собираюсь помочь льву!» «Корсвейн!» — снова предостерег Аллоеж. «Он не нуждается в нашей помощи, чтобы покончить с этим упырем!» «Я видел, как он упал в пыль!» Корсвейн рискнул выглянуть из укрытия еще раз. Основание крепости представляло собой настоящий лабиринт из каменных колонн и стен, а ветер, завывающий в кратере, не оставлял никакой надежды услышать гудение силовых доспехов повелителей ночи. «Что ты видел?» Теперь голос Аллоёша не был таким уверенным. В нем чувствовались сомнения. Вампир прыгнул на льва, и они упали на землю. Корсвейн прислушался к ветру, низведенному шлемом до негромкого гула. «Кажется, я их вижу. Прикрой меня!» «Подожди!» Корсвейн не стал ждать. Он метнулся через строительную площадку и почти сразу залег под огнем. «Шенк! Больше некому!» Не обращая внимания на предостерегающие крики Аллоёша, он принялся петлять, уходя от обстрела слева. Несколько снарядов попали в цель. По стенам застучали черные осколки его доспеха а на броне появились выбоины. Каждое попадание разрывного снаряда сопровождалось сильным толчком, лишая равновесия, словно легался боевой конь. на Накарсвейн не мог думать ни о чем, кроме льва, поверженного в пыль и его слабой шеи в лапах еретика. Вражеский огонь стих, а лаеж пропыхтел по воксу. «Я убью Шенга!» Звон клинка послужил аккомпанементом к его словам. Капитан уже сражался с повелителем ночи. Сзади в очередной раз предостерег он по воксу. Едва Корсвейн помчался к своему распростёртому на земле повелителю. Позади него раздалось знакомое ворчание цепного лезвия. Сиватар, наконец, обнаружил себя. Но рыцарь не обернулся и не прервал стремительного бега. «Я опережу его!» Выдохнул он в вокс. Речание цепной секиры уже затихало. Его сердца стучали, как копыта лошадей по мерзлой земле. Вокруг колонн, через невысокие стены он мчался и петлял, делая все, что мог, на случай, если Сиватар откроет огонь. Позади было тихо, лишь из вокса доносились звон клинка о клинок. "Брат", позвал Алаёш, "беги!" Тон, каким это было сказано, заставил Корсвейна оглянуться, не замедляя бега. Перескочив через очередную стенку, он бросил взгляд поверх своего укрытого плащом плеча. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как умер его капитан.